Глава Вальц склонился на тело мастера и протянул руку к его лицу, казавшемуся восковым. Тень этой руки запрыгала на потолке, как огромная летучая мышь. Пальцы у Вальца были длинные, а отросшие когти загнуты к низу. Он раздвинул ими веки. Мастер и попытался извлечь насекомое. Ядовитая тварь была гладкой, скользкой и цеплялась за края своей слизистой норы. Застывшую улыбкой Вальц вытащил из груди Грегора нож и поддел насекомое лезвием. Вероятно, он повредил панцирь, но извлек тварь из глазницы, слегка испачкав крови. За ней тянулись белесые нити, обрывавшиеся списком тончайших струн. Насекомое оказалось легким, как бы пористым, но эти поры были неосязаемы. Теперь вне тела Грегора оно испускало гнилостный свет, будто было окутано зеленоватой пеленой. Вальц положил его в рот и хладнокровно разжевал. За его спиной распахнулась маленькая дверь, соединявшая спальни. Лазарь стремительно обернулся. Собственная ногота никак не стесняла его, тем более, что вероятный противник тоже был почти нагим. Гальварус, возникший на пороге спальни, обвел его мутным, непонимающим взглядом, который так и не прояснился, когда король взревел. Какого дьявола! В тишине его хриплый, спросонье голос, прозвучал глушительно. Вальц подумал, что крик должен был разбудить, по крайней мере, слуг. находившихся поблизости от спальни королевы. Темнота и некоторая растерянность Гальваруса были его союзниками. Король не успел больше ничего сказать. Разделявших несколько шагов, вальц преодолел раньше, чем стихло гулкое эхо. Его кулак врезался в переносицу Гальваруса, и тот закричал от боли. Вальц продолжал наносить жесткие удары до тех пор, пока король не вывалился... В свою спальню и распростерся на полу. К этому моменту его лицо напоминало мокрую подушку из багровой ткани. Раздался робкий стук в дверь. Кто-то осведомился о желаниях его величества. — Убирайся! — заорал Вальц, не слишком беспокоясь о том, похож ли его голос на голос Гальваруса или нет. Он снимал белье с бесчувственного тела и натягивал его на себя. Оно было теплым, чуть влажным и с пятнами крови, но среди многочисленных недостатков вальца никто никогда не отмечал излишней брезгливости. Елико было искушение лишить Гальваруса предмета его мужской гордости, незадолго до этого терзавшего тлона Тайлы. Однако король мог истечь кровью раньше, чем кто-либо пришел бы ему на помощь. Кроме того, Вальц понял, что заполучил ценного заложника и уже сообразил, как выбраться за пределы дворца и беспрепятственно покинуть свию. Кто-то несколько раз с беспокойством возвал из-за двери, потом в коридоре раздался шум. На этот раз Вальц не потрудился ответить. Он сидел, прислонившись спиной к глухой стене, и обнимал голову короля. Не слишком приятное объятие, но что поделаешь, со стороны они выглядели как отдыхающие любовники. Одна рука вальца охватила грудь Гальваруса, другая держала кинжал, приставленный к королевскому горлу. И почти незаметный под каштановой бородой. В коридоре собрались стражники и принялись взламывать дверь. Еще несколько человек проделывали то же самое с дверью, ведущей в спальню королевы. Вальц позволил себе немного расслабиться. Он равнодушно прислушивался к ударам топоров, к жалобному скрипу дерева. Гальваро зашевелился в его объятиях. Это был сильный мужчина, который еще мог преподнести не один неприятный сюрприз. Вальц слегка придушил его и, напомнил о кинжале, проколол острием кожу. Король подергивался, приходя в себя и осмысливая положение, в котором оказался. — Что тебе нужно? — просипел он, наконец, скашивая глаза и безуспешно пытаясь увидеть Лазаря. — Совсем немного, — Вальц говорил в самое ухо, наблюдая за тем, как расщепляются доски вокруг засова. Верхнюю одежду, оружие и закрытые носилки для двоих. Ты не уйдешь далеко. А мне казалось, что ты хочешь пожить еще немного. Королевство там, молодая жена, разве мало причин быть послушным? — Что с ней? — спросил Гальварос, видимо обеспокоившись о своей собственности. — С ней все будет в порядке, а теперь останови своих псов. Дверь вылетела, рассыпавшись на остроконечные обломки, и в спальню ворвались около десятка человек. Полуодетые рыцари и хорошо вооруженные стражники, почти одновременно люди короля появились и со стороны соседней спальни. Пылающие факелы ярко осветили фигуру голого короля и руки, спрятавшиеся за ним неизвестного. Вальц подкрепил свою просьбу еще одним болезненным уколом, и Кальварус поспешно рявкнул «Стоять!» Это несколько отрезвило его подданных, еще не успевших понять, что происходит. На лицах рыцарей, знавших о первой брачной ночи короля, было написано недоумение. Лазарь не осознавал, каково сейчас Гальварусу. Он нанес королю тягчайшее оскорбление, но что это значило в сравнении с тем, что вальц перенес когда-то? «Так, легкий флирт со смертью». Сейчас в его сторону были нацелены несколько клинков и три арбалета. Голова и туловище Гальваруса служили неплохим прикрытием, а вместо возле стены он выбрал так, чтобы его не могли обстрелять из окон. Раздавшиеся возгласы свидетельствовали о том, что в спальне королевы нашли изуродованного Грегора, но те, кто понимал хоть что-нибудь, уже искали взглядом Тайлу. «Молчите! Все!» — выдохнул Гальварус, перекрывая шум и давясь от ненависти. Он все еще не терял надежды вырваться, но нажим клинка на горло не ослабевал. Достаточно было одного движения, чтобы отправить короля на тот свет. Он почувствовал, как его захлестывает волна бешенства. Придворные бессильные, тупо взиравшие на его позор, раздражали Гальваруса не меньше, чем приклеившийся сзади. Мерзавец. Где-то на периферии сознания появилась мыслишка о том, что кто-то из них наверняка предатель. Спустя три часа шестеро безоружных носильщиков опустили свою ношу в чаще старого леса, растущего севернее свие, После того, как они оказались за пределами города, им пришлось двигаться, подчиняясь глухим командам, доносившимся из закрытых носилок. Еще через некоторое время, углубившись в лес, они потеряли из вида большой конный отряд, который следовал за ними в отдалении. Голос заставлял их неоднократно менять направление, пробираться через густые заросли, переходить в, в оборот... холодные лесные ручьи, преодолевать завалы из мертвых деревьев, пока, наконец, не объявил об окончании этой пытки. По приказу короля все шестеро разошлись в разные стороны. Им предстояло до наступления темноты найти дорогу к городу или погибнуть. Человеку, который заставил выбраться из насилок изрядно продрогшего Гальваруса, было наплевать на это. Сам он был полуодет на не обнаруживал никаких признаков замерзания. Его кожа осталась гладкой, хотя и приобрела лиловый оттенок, обезобразивший местами подозрительную белизну. За время вынужденного путешествия Гальварус неоднократно предпринимал попытки бежать, отчего теперь на его горле имелось множество неглубоких, но кровоточащих ран. Последние едва не лишившая короля речи – Разумило его, и больше он уже не дергался, признав свое временное поражение. Черноволосый человек провел острием кинжала по телу короля. Тот решил, что настала его последняя минута, но лазер не стал убивать, а только спокойно и расчетливо, как мясник, четырежды проткнул мякоть высокородной королевской плоти. Два удара. В каждое из бедер, едва в мышцы рук, чуть повыше локтей. Гальварус рухнул на землю, кусая траву от боли и бессильной ярости. Мерзавец поступил с ним так же, как поступают с добычей охотники, когда преследуют более крупного зверя. Он лежал, прислушиваясь к удаляющимся шагам черноволосого. Они стихли очень быстро. Раненому королю оставалось только молиться и гадать, кто найдет его раньше — люди или волки. Впрочем, сейчас он был легкой добычей даже для лисенка. Лес уже узнал о его присутствии и готовился переварить чуждую плоть. Мельчайшие твари, изучающие, ползали по бледнеющему лицу Гальваруса. В землю по каплям уходила его кровь. и с ней уходили силы. Он попытался было встать на колени, но боль пронзила конечности, голова закружилась, и король повалился на бок. Он услышал низкий ритмичный звук, как будто где-то за горизонтом сотрясалась кожа гигантского барабана. Звук был зловещим, и его приближение означало смерть. Гальвару узнал это, хотя и не понимал, откуда взялось такое знание. неоспоримое, как наступление ночи. То, что он принял за грохот далекого барабана, было нарастающим шумом в его голове. Глава девятая Отряды королевской пехоты прочесывали лес. Все дороги к северу от столицы были перекрыты конными частями Люди короля обыскивали замки, деревни, трактиры, караваны, даже дипломатические экипажи. Особенно усердствовали сектанты, сопровождавшие Грегора. Это был один из тех редких случаев, когда россы и рыцари Гальваруса действовали заодно. К вечеру солдаты обнаружили трех из шести насильщиков и спустя час самого короля, потерявшего сознание, но еще живого. После этого все силы были брошены на поиски скрывшегося преступника. Кольцо окружения было плотным и основательным. Просочиться сквозь него не мог бы даже зверь. Несмотря на установившуюся к ночи ненастную погоду, кольцо продолжало сжиматься. Скоро внутри него остался только небольшой участок леса, примыкавший к северо-восточному тракту. Таверна «Паучий холм» была не единственным заведением подобного рода на оживленном тракте и далеко не самым лучшим. Своим названием она была обязана, во-первых, тому, что действительно стояла на невысоком холме, похожем на живот неумеренного любителя пива, а во-вторых, слабости, которую хозяин таверны питал к паукам. В результате эти твари водились здесь в неимоверном количестве Заплетали сетями паутины углы и окна, ползали по столам и в самый неожиданный момент сваливались с потолка, рискуя угодить в чью-нибудь кружку. Как следствие, народ приличный и денежный редко останавливался в паучьем холме, отдавая предпочтение местам более чистым и предсказуемым. В тот вечер посетителей тоже было немного. Хозяин играл в кости с подозрительным типом. безображенным оспой. Два небогатых купца хмуро пили пиво, усевшись поближе к очагу, а на первой от входа лавки устроился монах-доминиканец. Он пришел на закате и попросил пива. Хозяин сразу же понял, что на больше у святоши нет денег и тотчас же забыл о нем. Одной кружки монаху хватило надолго. Он сидел, скромно потупившись и спрятав лицо в тени поднятого капюшона. Так они собирались скоротать вечер, застигнутый темнотой в паучьем холме. Снаружи доносился скрип вывески, которую раскачивал на цепях ветер. Внутри потрескивали трава. И тихо ругался рябой. Потом к этим звукам добавился стук копыт и собачий лай, сменившийся визгом. Хозяин осторожился. Всадники в количестве более двух исключительно редко появлялись у его дверей, а этих, судя по всему, было не менее десятка. Однако в таверну вошли всего трое. Остальные, как догадался хозяин, удивившись еще сильнее, окружили дом. Он отложил кости, подмигнул уроды и поднял свое грозное тело навстречу гостям. Ребой. за которым водилось немало грешков, вроде мелких краж на базарах, даже как-то уменьшился в размерах. Когда-то в Паочем холме уже останавливались чужеземцы из Москвы. Хозяин запомнил их, как не очень приятных, но вежливых и не слишком придирчивых постояльцев. На этот раз с ними был рыцарь, а все трое были настроены далеко не благодушно. Начался дождь. Капли влаги блестели на серых волчьих мехах, которыми были отторочены плащи росов. Вывеска заскрипела еще жалобнее. Плохая ночь, особенно для тех, кому приходится делать грязную работу. Хозяин выдавил из себя улыбку и начал это приветствовать гостей, но рыцарь обошел его, не дослушав, и тяжелым шагом направился в сторону кухни. Здесь он презрительно покосился на кухарку, осмотрел все темные углы и даже проткнул ножными огромную охапку сена, возле которой дремали козы. Хозяин замолк. В наступившей тишине был слышен только свист ветра, шум дождя и скрип сапог. Россы изучали обращенные к ним застывшие лица купцов. Потом один из имперских офицеров Сделал шаг влево и оказался рядом с таинственным монахом, склонившимся над пустой кружкой, быстрым, но почти неосязаемым. и бесцеремонным жестом он сдернул капюшон с головы сидящего. Хозяин впервые увидел лицо человека, которому подавал пиво. Оно оказалось морщинистым, изнеможденным, отмеченным печатью смертельной болезни. Пожелтевшие волосы топорщились, словно птичьи перья, Обесцвеченные и воспаленные глаза блестели под спухшими красными веками. Старик раздвинул губы и прошептал что-то на давно забытой латыни, то ли молитву, то ли проклятие. У него не осталось зубов, а десны напоминали затвердевшие рваные губы. Пальцы со вздутыми суставами неловко цеплялись за кружку. Россы сразу же потеряли к нему всякий интерес. Один из них подошел к окну и попытался выглянуть наружу. Ему мешала седая пыльная завеса паутины, почти полностью скрывавшая стекло. И тут хозяин увидел, что завеса шевелится, хотя Рос и не думал дотрагиваться до нее. Паутина вздрогнула, стряхнув себя многолетнюю пыль, и стала подниматься вверх. Рыцарь Остановился за спиной хозяина и развернул того лицом к себе, потом скучным голосом произнес то, что уже неоднократно произносил за этот вечер. «Высокий мужчина, в сером плаще, короткие черные волосы, голову держит вот так вот на бок, лоб рассечен, длинные изогнутые ногти. Видал такого?» Хозяин испуганно покачал головой. Все, кого он видел за последние сутки, находились тут же. Рыцарь хмыкнул, словно не ожидал ничего другого и ткнул его кулаком в живот. При всем своем громадном чувстве юмора хозяин понял, что это совсем не шутка. Уставившихся на него зрачках была опасная пустота. «Если увидишь, то вспомнишь, что надо делать, правда? Да, да господин!» Рыцарь в последний раз обвел брезгливым взглядом сумрачные внутренности паучьего холма. Люди, искавшие мужчину с рассеченным убом плотнее закутались в плащи и вышли в холод и дождь. Ребой нетерпеливо застучал костями по столу, все еще лелея надежду отыграться. Купцы вернулись к вялой беседе. Садники убрались в сторону города. Старик монах смотрел в свою кружку остекленевшими глазами. Внезапно хозяин понял, что это совсем не старик. Развалина, да, но вряд ли достигшая пятидесятилетия. Когда монах улыбнулся, хозяина пробрала дрожь, и часто ему приходилось видеть на лицах умирающих выражение «такой сокрушительной мстительной радости».